Большой Урать, высадившийся с судов на песчаный берег, он построил плотными рядами и двинул прямо в распадину. Впереди и по бокам дети боярские в кольчугах и панцирях с изготовленными ручницами, в середине тюфяки на полозьях, каждый тянул верёвками десятки ратников, корзины с огненным запасом. За детьми боярскими у Стюжани, в Чехжани, в Имечи великопермцы линные копья, как частый ельник, волнуются. Под княжеским стягом с Ярославским слепым медведем сам Фёдор Семёнович, а под другим стягом с ликом Святого Георгия, на украшенном лентами древке, священники Арсений и Варсанович в, в заtatканных ризах кресты к нему воздели. возглавляя войско. Трубят боевые трубы, пронзительно взвизгивают तुरны, воиводы стучат в небольшие медные барабаны, торопля войнов. В конном бою такие барабаны обычно к седлам привязывают, но здесь в войске лошадей нет. Барабаны несут в руках холопы, торопливо вышагивая рядом со своими господами. Оглушительно ракочет набат, огромный, украшенный медными бляхами барабан, который несут на шестах дюжи и ратники, два оголенных по пояс послужильца князя Курбского непрерывно взмахивают тяжелыми деревянными билами. Так, с ликующими трубными возгласами, веселым барабанным боем, лязгом оружия и тяжелым топотом многих сотен воинских сапог, всползала на гору рать князя Фёдора Семёновича Курбского чёрного и казалось, не было на земле силы, чтобы её остановить. Это истинно был час князя Курбского, неповторимое мгновение, ради которых стоило жить, смиряться перед необходимым, соглашаться с нежелательным. Потом, в горькие минуты разочарований, Урпский часто вспоминал торжественные воинские шествия на Этижскую гору, и не утратами и разочарованиями вдруг представляла ему прожитая жизнь, а ярким взлётом, вот таким, изведанным счастьем. А уж Куево и его досылтыка тихо пробирались под самым обрывом, скрытые крутизной и прибрежным лесом от посторонних взглядов. Возле оконечности мыса Салтык приказал остановиться, ушку и тесно сгрудились, покачиваясь на волне. Здесь был еще и тыш. Великая река Опи открывалась дальше, за мысом, но уже видно было, как текут, не перемешиваясь, дверечные и струи, бурое и ртышское и темное с синевой обское. Где-то высоко над горой громыхнули тюфяки, Салтык молча кивнул кормщику Петру Сидиню. Снова заскользили по речной рябе ушку и огибаем из. С обской стороны гора тоже была высокой, крутой, но кое-где среди деревьев темнели расщелины. Каким-то из них выводили тропы, о которых рассказывал Вагулеч Кынча, а у самой воды берег песчаный, пологий. На половину вытёчны из воды остятские обласы, покойно лежали на нём, задрав острые носы. Людей возле обласов немного. Видно, большинство воинов ушли на капище к копскому старику, теперь не промедлить бы. Грипцы на ушку их надсадных репер рвали вёсла. Ушку испротяжным шорохом отдали в песок, а на берегу никого. Убежали остики, бросили свои лодки. только возле самого большого и богатого обласа, покрытого неберёстой, а рядными оленьими шкурами, встали редком с десяток лучников и урд в круглом медном шлеме. Сэлтык мигнул Андрюшке Мишню: "Живыми бери". С разбойным свистом, размахивая кистями тенями, кинулись костиком Андрюшкины шильники, проворные мужитии в коротких кафтанах с нечесными бородами, А с другой стороны Куртус и Сольцы бежали, раскидывая спогами рыхлый песок. Астики уронили луки, закрыли ладонями глаза. Урд в медном шлеме громко и пронзительно закричал, ударил кулаком по спине одного, другого, но люди его стерли столбами, будто окаменели от страха. Тогда Урд повернулся лицом к реке, отбросил меч, неторопливо, высоко поднимая колени, обтянутый чулками из скользкой рыбьей кожи, шагнул к воде.